только для того, чтобы узнать это. И также было понятно, что Рэмсбах не примет ее извинений и не исполнит ее просьбу, если только... — Не по телефону, дура! Эмми вздрогнула. — Интересно, это она стала сейчас Бонни волтон или Бонни стала ею? На мгновение эми показала, что вот в самом деле услышала голос Бонни. Так или иначе, она знала, как поступила бы Бонни. Чтобы получить прощение от Торамсбаха, нужно не просто извиниться перед ним, а предстать перед ним лично, лицом к лицу, и долго гладить его по-шерстке. Просьба об одолжении неизбежно сопряжена с физическим присутствием, возможно, даже с некоторой физической активностью, всего чуть-чуть. Сама мысль об этом вызывала отвращение. Звонок все равно был необходим, но лишь как способ получить доступ к обиженному тогою клиенту. Так рассуждала бы Бонни. А Бонни была смышленой девочкой. эми вспомнила, как ты однажды сказала, «Все люди делятся на три типа — проститутки, сутенеры и клиенты». И Эмми сняла трубку. Она знала кем она была глава 13 повесив в трубку эми не знала улыбаться или хмуриться. договориться о встрече предварительно извинившись оказалось нетрудно приехав к нему она извинится еще раз и одной проблемы станет меньше так что у нее был повод улыбнуться другая проблема заключалась в том что насколько она смогла понять Отто Рэмсбух был изрядно пьян, и это заставляло ее хмуриться. Не то что это ее пугало. Если Бонни Уолтон могла управляться с пьяными, то и она сможет. С другой стороны, она не обещала Отто Рэмсбуху, что приедет одна. Эмми посмотрел на дверь в дальней стене. «Наверное, не стоит отправляться к Рэмсбуху одной. Если Эрик Дайнстейл в своем номере...» Ей не составит труда уговорить его пойти вместе с ней. А что бы сказала в этой ситуации Бонни? Пожалуй, она сказала бы ему, что толстяк Отто одержим злыми духами, главным образом алкогольного происхождения, хотя это частности, в который вдаваться вовсе не обязательно. эми вышла в коридор и мягко постучала в его дверь. Потом постучала еще сильнее, но ответа не последовало предположив что возможно он спит эми решила что лучше всего разбудить его позвонив по телефону она набрала его номер и стала ждать слыша и гудки в трубке и звонки за стеной но никто не снимал трубку где он мог быть бессмысленный вопрос полезнее было прикинуть кто еще может с ней пойти может быть хэнг гипс Рено упоминал, что Гипс направился на работу готовить завершенный номер. Но все же стоило попытаться уговорить его. Как и в случае с Рэмсбахом, Бонни олтон вероятно, посоветовал бы ей обратиться к нему с просьбой лично, а не по телефону. И Эмми решила заглянуть по дороге в редакцию. Наскоро посетив ванную комнату, чтобы проверить макияж и прическу, она вышла из номера. Судя по поведению дежурного за стойкой, она выглядела так же, как прежде. Он даже не оторвался от своего комикса, когда она пересекала холл, направляясь к выходу. На улице, казалось бы, еще теплее, чем полчаса назад. Плотная стена облаков удерживала зной внизу. А воздух был обманчиво спокоен, как вода, которая вот-вот закипит. Сомнений не было. До того, как наступит ночь, прольется дождь и инстинктивно ускорило шаг, направляясь к своей машине. майн казалось, вымерла, за исключением нескольких баров, в которых, очевидно, справляли поминки. И не только по Терри Доусон, но и по образу жизни молодежи в маленьком городке. Майн-стрит скорбела о кончине кинотеатра, бонинг-центра и заведении с фруктовыми напитками и мороженым. Дети больше не ходили в эти места, равно к их родителям. С течением времени сельские жители изменились. Сегодняшние фермеры — это мужчины средних лет с животиком в бейсболках и очках в роговой оправе.